Глава 86. Тигрица. Я направился к реке и на полдороги встретил влюблённых. При взгляде на их сияющие счастьем глаза меня охватила нерешительность. «Всё равно рассказывать сейчас нет времени», — подумал я. «Надейцы скоро соберутся и нас позовут на совет. Не лучше ли пока отложить этот разговор? Пусть ещё хоть час. Наслаждается она своим вновь обретённым счастьем». Пока я колебался, прекрасная охотница внезапно вздрогнула и отбросила руку, которую перед тем так нежно сжимала в своей. Мы с Уингроувым растерялись. Мэриэн побледнела. Потом покраснела и снова побледнела. Глаза ее загорелись гневом. Она посмотрела на равнину. На уингрова И снова на равнину. Я обернулся в ту же сторону и сразу понял все. У Акара уже подъехал к холму и, сходя с лошади, остановился у фургона. Его окружали конные и пешие воины, среди которых можно было заметить женщину верхом на лошади. По-видимому, это была пленница, хотя и не связанная. Мы с Уингровым без труда узнали Су Вани, но еще раньше узнала свою соперницу Мэриэн. «Лицемерный лгун! Так вот, чего стоит твоя любовь и твои клятвы! Ты снова предал меня! боже мой! И я помогла его спасти. Послушай, Мэриэн, ничего не хочу слушать. С меня довольна. Иди к ней. Какое оскорбление. Даже сюда, в эту пустыню. привести за собой ту, что была причиной моего несчастья. Ах, она направляется сюда. Ну что же, сэр, встречайте ее. Помогите ей сойти с лошади. Поухаживайте за ней. Прочь от меня, негодяй. Уходи. но клянусь тебе, Мэриэн. Он не успел договорить, как Сувани, вырвавшись из толпы, галопом понеслась к нам. Я был так поражен, что как во сне не мог двинуться с места, пока индианка не осадила коня прямо перед нами. у ингров был изумлен не меньше меня. Сувани издала пронзительный крик и, спрыгнув с лошади, бросилась за Мэриен, который после своей гневной речи отвернулась от нас и пошла к реке. Трудно было ошибиться в намерениях индианки. Лицо ее было искажено яростью. В руке сверкал длинный нож. Я закричал, чтобы предостеречь Мэриэн. То же самое сделали у Ингров, искакавший за пленницей воины Юта. Услышав наш крик, охотница обернулась. По счастью, как раз вовремя. Она увидела опасность и мгновенно приняла оборонительную позу. Мэриэн оставила ружье у холма, и защищаться ей был нечем. Мгновенно намотав на руку свою сарапе, она как щитом заслонилась им от удара. Индианка помедлила, словно выбирая, куда ударить. И секунду обе женщины стояли лицом к лицу, глядя друг на друга с той напряженной ненавистью, на какую способна только ревность. Разъярённая тигрица готовилась прыгнуть на красавицу-пантеру, преградившую ей путь. Всё произошло так мгновенно, что ни я, ни Уингров не успели добежать до них. Бросившись со всех ног вперёд, мы всё равно опоздали бы. Будь удар более верно нанесён или менее искусно отражён, с яростным воплем, Сува не ринулась на соперницу. Но та ловким движением приняла удар на Серапе, и лезвие скользнуло, не задев её. В это мгновение на сцене появился новый участник, и Мэриэн была спасена. Спас её никто иной, как волк. Её верный пёс. Промахнувшись, Индианка на мгновение потеряла равновесие, и прежде чем она успела выпрямиться, перед ней появился волк. Злобным рычанием собака вцепилась ей в горло. Зрелище было ужасным, и поскольку Мэрин уже была вне опасности, мы с Уингровым хотели оттащить собаку, но прежде чем мы успели это сделать, Сувани в ужасе отступила назад, к самому берегу, и, потеряв равновесие, упала в воду. Когда мы подбежали, ни ее, ни собаки не было видно. Однако они почти в ту же секунду опять показались на поверхности. Собака была сверху и по-прежнему сжимала зубами горло женщины. Несколько индейцев прыгнуло в воду, и после короткой борьбы животное удалось оттащить в сторону. Но они опоздали. Сувани была уже мертва.